Глава девятая. Инга пошатнулась, уверенно шагнула вперед и чуть не грохнулась на каменный пол больницы, если бы не Артем. Он будто знал, что произойдет дальше, и снова подхватил ее на руки. Хм, это уже входит в привычку», — буркнул Палыч, пряча улыбку в усы. «А доплата будет, если она по уставке, еще и твоим телохранителем поработаю». Артем насмешливо заглянул в глаза Инги. Только бы никто не узнал, не почувствовал того, что происходит с ним, когда она рядом. Он чувствовал адскую смесь из нежности, страсти, вины и подсознательного страха за девчонку. Откуда этот страх только взялся? Как будто Артем знает, что с ней должно произойти, нечто ужасное, но даже не пытается ее остановить. Хотя, как не пытается? Вчера он ясно дал ей понять, чтобы она свернула экспедицию. Только вот зачем он это сказал? Словно по наитию свыше. Говорят, на Алтае много энергетически сильных мест, где пробуждается дух и все мистические способности в человеке. Может, его странные видения, слова, поступки, чувства — это то самое? Артем, Инга коснулась его шрама и тут же отдернула руку, будто обожглась. «Поставь меня на место». — Да ты же без меня шагу сделать не сможешь, — шутливо проворчал он, но повиновался и поморщился, услышав позади насмешливый голос Юрия Николаевича. — Ну и чего вы тут застряли? Мы их там ждем, на жаре печемся, а этот непонятно откуда взявшийся проводник в наглую клеит нашу ингулю. — А тебе завидно? — обернулся к нему Артем. — Нет, он мог бы, конечно, начать оправдываться, рассказывая, как все было, — Или промолчать? Только зачем отрицать очевидное? Да, клеит. Дурацкое какое слово. Уж лучше ухаживает, носит на руках, потому что самому башню снесло. Юр, что за глупости? Инга передернул плечами и невольно скинул руку Артема, придерживавшую ее за талию. А затем решительно зашагала к выходу, попутно рявкнув на попавшего под руку «Кайсыма, долго будешь стоять? Мы едем или нет?» Не пускаясь в оправдание, парнишка с такой скоростью дунул к автобусу, что чуть не сбил входившего в дверь стричка. В итоге тот еще долго разорялся вслед Кайсыму, мешая алтайские русские слова. Наконец все усилились нагревшийся от солнца автобус, и Кайсым, плавно выехав на дорогу, уточнил. «Теперь едем до переправы. Если есть возможность, то да». Не глядя ни на кого, сухо бросила Инга. — А лучше сразу до подножия хребта Актулунг, — хмыкнул инструктор по выживанию. — А чего? — Твой вездеход. Разве реку не перепрыгнет? — Извини, уважаемый, но это вас, а не блоха. Почему-то обиделся Кайсы и, возмущенно сопя, прибавил газу. Но его слова разрядили обстановку. Даже Инга улыбнулась и бросила украдкой взгляд на Артема. Юрий Николаевич заметил их переглядывание и, стиснув зубы так, что заходили желваки, отвернулся к окну. Артем уже открыто улыбался. «Мелочь, а приятно. А не надо было говорить, чтобы он не облизывался на Ингу. Еще неизвестно, кто будет облизываться. Хотя все это, конечно, невероятная глупость. Юрий Николаевич по сравнению с ним — пацан, которого шила красивая женщина» обиженный пацан. Однако им предстоит работать в одной упряжке. Так зачем же его злить? Горы любят мудрых. Какое-то время в автобусе все молчали. Затем Федя на пару с палочем принялись обсуждать прошлую экспедицию, в которой они нашли какой-то особый камень. Вскоре разговор стал общим, и лишь Артем сидел, отвернувшись к окну и, разглядывая пролетавшие мимо дома, поля, леса, деревеньки и, попадавшиеся время от времени, Кресты кладбищ. Год назад. День закончился внезапно. Вот еще недавно светило яркое солнце, а затем, словно по волшебству, наступили минуты короткого заката, как всегда бывает в горах. Слышь, Алай, долго еще идти? всяко разно. Привал надо делать. Не будем же мы ночью по горам скакать. Череп демонстративно остановился. Но Алай его будто не слышал, а шагал и шагал вперед, опираясь на толстую сухую палку. «Димк, если мы пройдем еще немного, ничего не случится. Думаю, Аллай знает, куда идти, и без ночлега нас не оставит». Алекс обернулся, постоял и направился к другу. «Ну, если тяжело, давай мне что-нибудь». И тут черепа прорвало. «Да я два рюкзака на себе тащу. За себя и за того парня, как его, Вована». Хорошо у тебя помощнички. Один ногу сломал, чтобы не тащиться сюда, второй скупаться решил, как сговорились. Хороший стерить, — холодно остановил его Алекс. Взял рюкзак Вавана, который череп скинул на землю, и добавил. Не говори ерунду. Или ты хочешь сказать, что мои друзья вложили в это дело большие деньги, чтобы свалить при первом удобном случае? И не думай, что ты прикарманишь их долю. Я прослежу, а теперь шагай и не ной. Развернулся и направился догонять Алая. Тут уже добрался до вершины холма и теперь стоял, опершись на посох. В подступающих сумерках последние лучи солнца осветили его темную фигуру, и оттого казалось, будто он весь в огне. Череп постоял, разглядывая эту сюрреалистическую картину, и зло усмехнулся, вспоминая слова Алекса расследит он. Как же? Что знает о нем этот Выскочка? Что знают те, другие, у кого простая благополучная жизнь, достаток, квартира, постоянная баба, которая спит с ним не за деньги? Парни разговаривали, и он слышал все. Даже у очкастого ботана Боди была какая-то Марина, которая заказала ему привезти красивый камушек. Вот камушек пусть и забирает, если выплывет». Никто из них не знал и сотой доли тех ужасов, что выпали ему, черепу. Он, и только он, заслужил сокровища, которое они обязательно найдут. А Алекс, если такой умный, пусть поборется за них. Кто же запрещает? Только и у него под ногами в самый ненужный момент может оказаться сломанная досочка. Нет, он, череп, совсем не злой. Он помнил и отдавал долги» по мере сил. Он непременно отдаст то, что задолжал школьному дружку, и прости-прощай. Но делешь по справедливости, это уж оставьте на его собственное усмотрение. И уж тем более череп не собирался делить его на четыре части, чтобы Алекс отдал винную долю добычи своим дружкам-халявщикам. Да и кто проверит, что Алекс реально решил отдать бабке по чесноку? Может, он себе все захапать хочет?» Знает ведь, что проверить его некому. Сразу после дележки и их дорожки разбегутся. Череп ронет к себе в деревню, а не то в Питер, или в Москву, или даже за границу. Кто узнает, довез ли Алекс бабло своим друзьям. А если Бодя не выплывет, тогда Алекс вообще спокойно прикарманит его долю. Неплохой расклад. Еще раз, глянув в сторону друга, череп вздохнул и направился к нему. «Не». — Алекс неплохой парень, вот только за базаром ему следить надо. Сказал про долю так, словно он череп, Варюга, каких поискать. Нет, он справедливый, но и своего отдавать не намерен. Когда череп добрался до спутников, солнце уже скрылось за горами. В сумерках они едва различили открывшуюся перед ними мрачную картину. Внизу огромным продолговатым зеркалом лежало озеро, неподалеку от него — у подножия невысокой горы, чернили, обнесенные каменным забором, руины двухэтажного здания и стояли несколько развалившихся бараков. Наверняка построек было больше, если судить по пятнам пожарищ. Лагерь, дошли. Череп помнил свое первое путешествие сюда, только тогда они пришли со стороны горы, которая возвышалась над руинами. Там была дорога, совсем близко подходящая к лагерю. Череп уже сто раз пожалел, что взял в проводнике этого убогого. Любопытно, что за неделю до отъезда он сам нашел Черепа в интернете и предложил свои услуги, объяснив это тем, что уже договорился с Алексом. Ну, договорился и договорился, лучше бы не договаривался. Столько раз он объяснял проводнику, как было бы лучше подъехать к лагерю, но Алай его будто не слышал. Сказал только, что проведет тем путем, который нужен. И все. Ну, не пойдет же, череп один. В горах все-таки легко заблудиться. Дошли. Довольно улыбаясь, Алекс взглянул на друга и примирительно хлопнул того по плечу. А ты ночевать хотел. В двух шагах от конечной цели. Ага. Ступил. Буркнул череп и первым начал спускаться к развалинам. За время спуска Алекс еще раз убедился, что расстояния в горах обманчивы. Вроде кажется далеко, а ты уже на месте. И наоборот, кажется, что рукой подать, а сзади не дойдешь. К забору, окружавшему постройки, они добрались, когда почти стемнело. Ну вот и административное здание, торжественно сообщил Алай, когда они, пройдя через огромную дыру в заборе, остановились, у кирпичного двухэтажного здания. Черные глазницы, окон, тут же уставились на незваных гостей, и только в одном, самом дальнем, на втором этаже, светился едва заметный огонек. «А что это там?» — Алекс указал на окно. Алай не ответил. Просто стоял, молча разглядывая окно, точно стремясь проникнуть взглядом сквозь стену. «Да не парься!» — равнодушно хмыкнул Череп. «Пофигу, кто там!» или охотники за кладами, или какие-нибудь бродяги. По крайней мере, у нас пушка, и не одна. Че они нам сделают? Ночевать-то где-то надо. Ну да, Алекс еще немного постоял, разглядывая едва мерцающий свет, и направился к довольно высокому крыльцу здания. С одной стороны крыльца каменные ступени стерлись от времени в пыль, а вот с другой остались почти невредимыми. Загадка. А может, и не время тут виновно в разрушениях. Люди — вот самая разрушительная сила. И повторил за черепом. Пофигу. Поднявшись на крыльцо, они, последовав примеру Алая, надели налобные фонарики. Череп вооружился пистолетом, а Алекс решил пока не горячиться. Отобрал у проводника его посох, толкнул жалобно писнувшую створку двери и первым шагнул в темноту. Мощный луч фонарика осветил довольно просторный холл, серо-черные выщербленные стены, на которых еще можно было разглядеть патриотические написанные краской лозунги и скрытый под листьями и ветошью пол. Из холла на второй этаж уходила лестница, а еще Алекс увидел коридор, в котором луч фонарика выхватил с десяток комнат с закрытыми, распахнутыми и вовсе выломанными дверями, «Я ничего не слышу». Или слышно выдохнул Алекс. «Может, тут никого нет?» «Никого из живых», — не таясь произнес Алай и неспешно прошелся. Эхо тут же подхватило звук его голоса шагов и понесло куда-то наверх, повторяя на все лады, словно оповещая неведомых хозяев о незваных гостях. «Эй, -э эй, есть кто? Спускайтесь!» Вдруг изо всех сил гаркнул череп. «Мы с миром, только переночевать». — поддержал его Алекс. В ответ эхо громко и долго передразнивало их, искажая звуки так, что их можно было принять за жуткий вой загубленных душ. Впечатление было удручающим. Наконец все стихло. «Да, после такого даже глухой бы услышал», — хмыкнул Алекс. «А может, никого тут нет?» — предположил Череп. «Туристы ушли, фонарик забыли выключить, вот и светится». Он щелчком снял пистолет с предохранителя и указал на лестницу. «Пойдем посмотрим». На втором этаже было еще хуже. Кое-где в проломах крыши зяло чернотой небо. Дверей, да и стекол на окнах почти не было. Вот только кое-где сохранились решетки и мебель. «Эй!» — Алекс смотрелся в темный коридор. «Может, показалось с этим светом?» «Никого вроде». «Я сам видел». Череп бесстрашно направился по коридору вперед. Свет горел, кажется, в предпоследнем окне. Замерив возле распахнутых дверей, он сжал пистолет обеими руками и резко заглянул в комнату. Никого. Значит, дальше, в следующую комнату. Он заглянул сразу безо всяких предосторожностей, и, судя по его расслабленной позе, Алекс понял, что здесь тоже никого нет, как, впрочем, и таинственного света. Вот только покоя этот факт не принес. На душе от чего то стало еще тоскливее. Так бывает, когда ты чувствуешь беду, но предугадать, когда и как все произойдет, невозможно. Не нравится мне все это. Алекс пошевелил палкой какую-то ветошь. Знаешь, как будто кто-то или что-то строит нам препятствие. Мне кажется, что по плану этого нечто мы не должны пройти до пещеры. Бодя и Вовка были как предупреждение». Причем Вовка отделся легким испугом. Богдану не повезло больше. Не сомневаюсь, он выбрался. Плавает он, как поплавок. Но сам факт случившегося меня пугает. Теперь ищу свет этот. — Леха, да ты чего? Череп развернулся к нему. — Очко заиграло? А чего тогда подписывался? — Если бы я не подписался, ты бы опять влез в какую-нибудь историю. А так я и помогу и присмотрю. Алекс выразительно перевел взгляд на дуло пистолета, которое почему-то целилось прямо ему в грудь. Пушку убери и пойдем к Алаю. Нехорошо его одного оставлять. А если все же тут кто-то шарится? Не, уж лучше я с пушкой похожу. Череп демонстративно направился мимо него к лестнице. Парни, прозвучал голос Алая, когда они уже почти спустились, вы где? Те переглянулись, и, взяв на изготовку оружия бросились к нему. Только для паники причины не было. Алай нашел довольно... Нет, не уютную, с этой разрухой слово «уют» не вязалось никак, скорее довольно безопасную просторную комнату с окнами, в которых были целые стекла, и с дверью, которая закрывалась и открывалась. Более того, на крепких досках саморезами была прикручена щеколда. Ого! Только и смог сказать Алекс, когда лучи фонарей осветили найденное проводником место. — А вот здесь, кажется, кто-то обитал, — подытожил Алай. — Там, в столе, я нашел немного крупы, спички, стопку газет за прошлый год и дырявое одеяло. — Туристы? — череп прошел, заглянул в стул и брезливо поворошил находки дулом пистолета. — Да мало ли кто! — отмахнулся Алай и принялся развязывать рюкзак. — Меня больше волнует сейчас чтобы мы поскорее поели и легли спать. Утром все осмотрим. Наверное, бедолага услышал, как мы кричали, и свалил от греха подальше, не унимался череп, решив, что к нему в гости эти, как их духи, полажаловали. «Духи безобиднее людей», — хмыкнул Алай, вытаскивая, расстилая спальник. Вслед за ним появилась зажигалка, большая бутылка воды, хлеб, и какая-то быстро растворимая лапша. Подай, пожалуйста, несколько газет, и вот те доски и ветки. Точно, черепоходно притащил все, что потребовал проводник, и, глядя, как он сооружает костер, уточнил. А что ты там про духов говорил? Свет. Ни к селу, ни к лесу, — вдруг заявил Алай, полностью поглощенный разжиганием костра. И только после того, как пламя заплясало на серых, С в углах по белкой, обшарпанных стенах, пояснил, «Иногда души светятся. Сегодня мы увидели не свет, свечи свечили фонаря. Мы увидели духа. Их тут много. Может, это был даже сам дух ночлага. Кого?» Алекс, не теряя зря времени, по примеру Алая, тоже растелил у костра спальник, вытащил припасы и растянулся у огня, с наслаждением жуя бутерброд. «Начальник лагеря», — пояснил Алай. «Говорят, его предали и расстреляли за измену родине. Но на самом деле он просто полюбил девушку, которая однажды спасла ему жизнь». «Опа!» Черепу надоело сидеть на рюкзаке. Растелив спальник напротив Алая, он уселся и принялся откручивать крышку у темной бутылки без этикеток. «Местный фольклор?» Или дух ночлага поделился воспоминаниями, и, сделав несколько глотков, предложил: Мужики, давайте за духов. Не фуфел какой, самогоночка моя, на орешках настойная. Давайте, повеселел Алай, пару раз глотнув из бутылки, и, передав ее Алексу, а сам принялся рассказывать. Ты прав, Дима. Почти воспоминания духа, точнее, моего прадеда. Сам я его почти не помню. Маленький был, когда он умер. Батя потом рассказал, что мой прадед тут работал, недолго, правда, но зато был правой рукой этого самого ночлага, Трофимова Александра Ивановича. Оказывается, хороший он был человек, помогал заключенным, как мог, и деревенским, точнее, жителям одной деревни, той, где жила его жена сыном. «Ну, а чего не помочь, если доступ к жрачке для целого лагеря?» Череп перехватил бутылку и, снова сделал глоток, взял лежавший на газете бутерброд. «Но как там наш рубингуд попался в руки правосудия?» «Дед рассказывал, что предал Трофимова один молодой охранник. Приехал из самой Москвы, вроде как на работу устраиваться. Ну, согласись, что поближе работы не нашлось, если так разобраться» алай принялся очистить припасенные яйца не забывая рассказывать ну вот значит дело летом было а в конце осени начал трофимов готовить обоз провизией для семейства своего на зиму но ну и для деревни где они жили вот и углядел тот молодой довидать да решил выслужиться доложить в москву о расхищении народного хозяйства алай замолчал с наслаждением съел яйцо и закончил Назначили день, когда мой прадед обоз повезет. Да только не успели. Рано утром нагрянула проверка из Москвы. Ну и обоз, вот он. Начали дознаваться, кто, откуда. Тут молодой издал сдал ночлага. Да рассказал все как на духу. Что припасы эти Трофимов для своей семьи приготовил. Ворует, так сказать, зараза, коммунистическое добро. Ну и все, того в карцер. А прадеда отправили... В Барнаульский комиссариат с донесением. Вот только когда он через три дня вернулся, лагерь оказался пуст, и что здесь произошло, куда делись все люди, до сих пор неизвестно. Да уж, не делай добра, что называется, помолчав, хмыкнул череп. Сам этот ночлаг лошара. Нефиг было кому не попуде доверять. А почему ты думаешь, что его расстреляли? Алекс трудом отвел взгляд от костра, ведь лагерь оказался пуст, и тел не нашли. Может, перевели в другой лагерь? Тогда в чем причина такого срочного перевода? Череп покачал головой: Не, больше похоже на то, что всех расстреляли. В то время это было как два пальца об асфальт. Сколько в лагере содержалось человек? Триста, пятьсот. Судя по площади, не больше, как бы не меньше. Всех к стенке а потом через забор и в озеро. Я бы так сделал. Пусть рыбка потом ловится большая и очень большая. Но зачем всех их убивать? Не успокаивался Алекс. Они не просто заключенные, они бесплатная рабочая сила. Лес рубили. Может, выращивали что-то или в горах добывали. Вот именно зачем? вмешался размышлявший о чем-то своем Алай. До сих пор никто не знает... Что с ними случилось? Поговаривали, правда, что в те годы беженцев из центральных районов много понаехало, для поднятия целины, так сказать. Но в каких годах, точно не знаю. Это ты сейчас к чему? — нахмурился череп. — К тому, что, может, распустили заключенных? — охотно пояснил проводник. Для поднятия целины тогда народу много ездило. Не факт, что это как-то связано с опустевшим лагерем. Алекс отобрал у черепа бутылку, сделал глоток и, отставив ее, удобно устроился в спальне, приспособив рюкзак в качестве подушки. «Народ, вы как хотите, а я спать. У меня глаза уже слепаются». «Да кто бы сомневался», — подначил его череп. «Как только начинается веселье, наша Леха сразу же рожу плющит». «Какое к чертям веселье?» — не открывая глаз, возмутился тот. «Прежде всего дело» а потом веселиться будем». Череп что-то ответил, но Алекс его уже не слышал, полностью погрузившись в свои мысли. Он думал о ночлаге и об опустевшем лагере, и о пещере, про которую говорил Алай. «Проклятая пещера с проклятым золотом, который греет черные души призраков. Не та ли эта пещера, куда ведет его друг? А если та, значит, золото в ней точно есть». Вопрос: есть ли призраки? А если есть, что с ними делать? Золото надо как-то добывать. Он обещал Вовке и Богдану. Не зря же они накушались экстрима по самую Маковку. Когда затих разговор и когда мужики разбрелись по спальникам, он не услышал. Наверное, правда уснул. Да только чувствовал все: и холодный ночной ветерок, бегущий по каменным полам, и комариный звон над ухом и плеск озерных волн. А еще шаги. Звонкие шаги по коридору. Туда-сюда, мимо их убежища. Алекс распахнул глаза и поднялся. Спутники спали. Пусть спят. Он сам посмотрит, кто там вышагивает. А чего бояться, когда есть пистолет? Он взял ствол, тихо отодвинул щеколду и вышел в коридор. Удивительно, но здесь горел свет. Вдоль стен... У каждого проема, с новыми крашенными белой краской дверями, тускло светилось по лампочке лича. Пол был без ветоши листьев, чисто натертый, а еще чувствовался запах кожи, и слышались голоса. Двое одетых в военную форму мужчин неспешно шли по коридору, тихо переговариваясь. В руках одного была кожаная папка. Так вот откуда этот запах? Алекс вышел из комнаты и пошел следом за ними, стараясь не пропустить ни слова. «И как только проведете дознание, Трофимова расстрелять. И если узнаете, куда он поставлял продукты и деньги, соберите карательный отряд, не щадить никого. Если там узнают обо всем этом, нам самим не поздоровится». «Понял, товарищ майор, все сделаю. На все про все даю два дня». Примените все средства воздействия, чтобы добиться признания, после доложить в портком Барнаула. «А кто займет место ночлага?» «Федотова поставишь на место Трофимова». «Он молодой, перспективный. Сам Никончук за него хлопотал. Всего четыре месяца тут, а какое дело накопал. Его главное — направить в нужное русло, поощрить. Ну а ты, как всегда, наблюдай, докладывай. А сейчас пойдем, я тебе кое-что покажу». Мужчины вдруг развернулись и, как ни в чем не бывало, направились прямо на Алекса. Тут замер, не зная, что делать, то ли бежать, то ли притвориться, что он местный, хотя с его одеждой никто не поверит. Черт! Пока он суетливо пытался придумать объяснение, эти двое подошли к нему вплотную и прошли сквозь него. Словно тысячи ледяных иголочек вонзились в тело и растаяли, едва на плечо. Легла теплая рука, а голос Алая ласково произнес «Иди спать, сынок, не мешай духам, ночь — это их время». Взяв за руку, он повел Алекса в комнату.